Глава вторая. Николина. В сотый раз за свои двадцать лет жизни мне с прискорбием приходится признать, что нет на этом свете ни грамма справедливости. Ведь если бы она была, то за широкой спиной такого мерзавца, как Эндрюс, не стоял бы столь мощный ангел-хранитель, который то и дело уберегает его смазливое лицо от моих побоев. Как бы Марк сегодня не доставал меня во время шопинга, возродить мое буйство поганцу так и не удалось. Хотя, черт побери, я ждала этого с таким нетерпением, с каким дети обычно ждут рождественского утра. Но, увы, так и не дождалась. И уже через час наших походов по магазинам я была готова лезть на стенку от бессилия и неспособности поставить его на место как физическим, так и словесным путем. И, как назов, добавок ко всему, мое наивное предположение о том, что Марк прикупит мне всего лишь пару развратных вещиц, и я тут же смогу избавиться от его общества, быстро развеялись в пыль. Он заставил меня провести с ним в торговом центре несколько часов. И пусть Эндрюзу не удалось пробудить во мне гнев и агрессию, должна сказать, удивить меня у него получилось отменно». Я даже подумать не могла, что один из самых отвратительных людей в моей жизни не только накупит мне одежды на все случаи жизни, но и сможет с таким вдохновением подойти к подбору гармоничных для меня образов. Оказываясь в очередном бутике, Марку требовалось всего пара минут, чтобы выбрать подходящие для меня вещи. Причем как в размерах, так и в цветовой палитре и фасоне, что идеально подчеркивает сильные стороны моего тела. И самое поразительное, ни в одном из нарядов я не выглядела вызывающе или пошло. Скорее, изящно и женственно, а временами даже мило и романтично. И, возможно, я бы даже получила удовольствие от процесса, если бы Эндрюс на протяжении всего шопинга не вел себя в своем обычном репертуаре, а точнее, как конченый похотливый мудак. «Приехали! Давай на выход, детка!» – бросает Марк, остановившись возле моего подъезда. «Я же просила тебя так меня не называть!» — шеплю я, оглядываясь по сторонам, проверяя, чтобы поблизости не было народа. «Боже, Никс, ты хоть когда-нибудь бываешь чем-то довольна?» — шумно вздыхает он, глуша мотор и поворачиваясь ко мне корпусом. «Мы же с тобой так прекрасно провели сегодня время, выпустили эти белокурые пряди из безобразной клетки, избавились от твоего страшного шматья». И накупили гору новой одежды, что проявляет всему миру твою аппетитную попку и охренительные сиськи, а ты все равно продолжаешь сидеть с кислой миной. Ага, это то, что видишь ты, Марк. Я же в основном помню лишь твои вечные колкости, похабные комментарии, наглые лапы на себе во время переодеваний. И, конечно же, нескончаемые подкаты к поголовно каждой девушке в магазине. Язвительно перечисляю список его сегодняшних отвратительных действий. Вот объясни мне, как можно быть таким неугомонным и нестись, задрав хвост пистолетом, за каждой встречной, в то время как самая прекрасная, добрая и наивная девушка в мире, любящая тебя всем сердцем, не устает разрывать свой телефон звонками и явно переживает, куда ты целыми днями пропадаешь? Неужели в тебе нет хоть немного совести? — Почему это нет? — фальшиво возмущается он. — Еще как есть... Именно поэтому я сегодня обязательно навещу мою терпеливую девочку. И ты уж не волнуйся, Никс, я буду с особым энтузиазмом заглаживать свою вину за то, что в последние дни не находил на нее времени. Вот увидишь, она в два счета забудет все обиды и простит меня. Самоуверенно заявляет кусок дерьма, мигом повышая во мне объем раздражения. Дьявол, Эндрюс, выдаю жалкую версию злостного возгласа. Ну что ты за человек такой? Зачем нужно так с ней поступать? Ты же получил от нее то, что хотел, так почему просто не расстаться с Эми, а потом уже продолжать свои приключения с другими девками в статусе свободного парня? Ты опять суешь нос не в свое дело, Никс. Это очень даже мое дело. Эми, моя лучшая и единственная подруга. И раз уж ты вынуждаешь меня бессовестно врать ей, может хотя бы объяснишь, почему ты так ведешь себя с ней. Ты всегда был редкостной сволочью с девушками, но, по крайней мере, честной сволочью. Насколько мне известно, ты никогда не давал никому ложных обещаний, не обманывал и уж тем более не вступал в отношения. Так в чем же на этот раз дело? Дело в том, что мне просто очень сильно нравится Эми, вот и все, — совершенно спокойно заверяет он. Очень сильно нравится, и при этом ты продолжаешь трахаться со всеми подряд направо и налево. Какое-то странное у тебя понятие о симпатии. Какое есть, такое есть. Другого не дано. Беззаботно пожимает плечами. Ты отвратительный, Марк. Не выдержав, недовольно бурчу себе под нос. Он отвратительный, а я еще хуже. Гореть мне в аду за это умалчивание о его изменах. Не отвратительный, а просто любви обильный. В моей душе хватит места для всех окружающих меня красавец. Без шуток пропивает Эндрюс, В конец переполняет чашу моего терпения. Я порываюсь выбраться из машины, однако, заметив надвигающуюся компанию местных, тут же захлопываю дверь и остаюсь сидеть на месте. «Ты чего так стремаешься?» Он оглядывается назад в окно. «Не накинутся же они на тебя только потому, что теперь ты выглядишь как приличный человек, а не жалкая серая мышь-пацанка». «Ничего я не боюсь. Мне просто неуютно в таком виде. Я чувствую себя голой». Признаюсь я... И венный раз натягиваю ниже подол нового платья, желая скрыть бедра, на которые Марк весь путь до Энглуда постоянно отвлекался от дороги. Голый? Ты сейчас серьезно? Более чем, то, что я в клубе хожу полуголая, не значит, что в жизни могу делать так же. Что за ерунда? Мне кажется, после работы в Атриуме тебя вообще ничто не должно смущать. Да и тем более ты не голая, а в безупречно подчеркивающем твои сочные формы платье. И именно так и только так ты впредь будешь всегда одеваться. Не всегда, а лишь с тобой. Еще чего, с этого дня ты всегда и везде будешь так одеваться. Чтоб сейчас же пришла домой и выкинула на свалку весь свой плебейский гардероб. Хоть раз увижу на тебе старое шматье, сразу же расскажу все Остину. Твердость его хрипловатого голоса дает понять, что он ни черта не шутит. «Это уж слишком, Марк, я на такое не соглашалась». А тебя никто и не спрашивает, Никс. Ты вообще из тех видов женщин, которых нужно постоянно заставлять все делать насильно, так как сама ты, походу, ни хрена не понимаешь, что для тебя лучше. С несвойственной ему серьезностью выдает Марк. И его слова задевают меня гораздо больше, чем мне того хотелось бы. Вытягивая из глубин сознания мужской голос, низкий тембр которого день за днем не прекращает меня истязать.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 Ярко гореть и наслаждаться исходящим жаром. Я не хотела этого, никогда не хотела, но ты все равно меня спалил, так что теперь заткнись и позволь мне вернуться к жизни, в которой нет места для тебя. Сильно прищурив веки, я хорошенько встряхиваю головой, чтобы избавиться от отголосков его слов, до того, как помимо голоса в сознании перед глазами начнут мерещиться еще и глюки с образом Адама. Не делай вид, что сделал это для меня, Марк, мы оба знаем, что это неправда. Возвращаясь в реальность, сдавленно проговариваю я. Даже не собираюсь отрицать, Никс. В первую очередь я сделал это ради себя. Смотреть на твой убогий вид у меня кончились все силы. Но давай и ты сейчас прекратишь упрямиться и честно признаешься, что тебе очень даже пришлись по вкусу все обновки, что я тебе подобрал и купил». Наглец самодовольно ухмыляется, без всяких слов понимая, что совершенно прав. И как бы он меня сегодня не доводил до нервного тика и тошнотворных спазмов в животе, я все же не могу ему не сказать. Спасибо. Тихо, сухо, устало, но все-таки я заставляю себя поблагодарить Марка, который, как я думала, станет последним человеком, кому я хоть в чем-то когда-нибудь буду признательна. — Ну вот, еще один прогресс, малышка. «Вежливо разговаривать научилась, извиняться вроде бы тоже, а теперь еще и спасибо говоришь. Ущипни меня, а то мне кажется, я сплю», — усмехается Марк, сползая плотоядным взором с моих глаз на проглядывающую в глубоком вырезе грудь. «Щипать не ущипну, но по лицу вмажу, если ты и дальше будешь так смотреть на меня». Хватаю его за подбородок и приподнимаю лицо выше. «Ох, еще как буду, детка!» Для чего, по-твоему, я тебя сегодня полдня терпел? Посмеивается засранец, когда я, наконец, выхожу из машины. Не трудно будет самой дотащить все пакеты до дома. А ты, типа, вызовешься помочь, если скажу, что трудно? Конечно, нет. Просто хотел узнать, стоит ли остаться и понаблюдать за твоими мучениями или сразу же ехать. Я так и думала. Коротко усмехаюсь. Давай дуй отсюда, Эндрюс, пока я тебе краску на машине своим каблуком не подправила. Угрожаю я, торопливо направляясь к подъезду. «О, нет-нет, я все-таки посмотрю!» – слышу довольный лепет за спиной. Быстро осознав, что козлина пялится на мою пятую точку, оборачиваюсь и показываю ему средний палец. В ответ он заливается своим хрипловатым смехом и резко срывается с места, оглушая всю улицу громким ревом мотора. Невыносимый, мерзкий негодяй суперспособностью выбешивать меня даже в состоянии полного душевного анабиоза. Но почему-то именно он заставляет меня улыбнуться уже во второй раз за сегодня. Совсем вяленько, но все же. При моей безэмоциональной коме это очень даже неплохо. Но однозначно это была бы параллельная вселенная, а не моя суровая реальность, если бы мне позволили поулыбаться чуть дольше минуты. Еще поднимаясь по подъездной лестнице, мне удается расслышать знакомые голоса людей, беседующих между собой на повышенных тонах и в весьма негативной форме. Ускорив темп, я быстро достигаю своего этажа, где встречаю сильно выпившую маму вместе с пожилым мужчиной в скромном темном костюме и в своей несменяемой старомодной шляпе. — Мистер Барретт, что вы здесь делаете? — А озадаченно обращаюсь я к нашему арендодателю — «О, Николь, как раз вовремя!» Вместо приветствия мама зависает в недоумении, пытаясь сфокусировать пьяный взор на кучу пакетов в моих руках. Бараджа соизволяет поздороваться, несмотря на такое же удивление и четкие ноты негодования в его голосе, что вмиг дают понять, мужчина по какой-то неведомой мне причине настроен крайне недоброжелательно. «Так что случилось?» — повторяю вопрос, опуская пакеты на пол. «Нас хотят выселить», – заявляет мама настолько заплетающимся голосом, что мне не сразу удается уловить смысл ее слов. «Что? Почему?» «Что значит «почему»? За вечную неуплату», – резким тоном поясняет мужчина. «Но я не понимаю, баррид, что произошло. Я думала, мы с вами договорились, что я заплачу с небольшой отсрочкой, но, как всегда, с процентами. Разве нет?» «Да, договорились». Но мне надоело мириться с подобным положением вещей. Ведь хочу напомнить, вы не только всегда опаздываете с оплатой, но еще и долг за шесть месяцев со всеми накопившимися процентами больше года отдать никак не можете», — строго произносит мужчина, смиряя меня укоризненным взглядом. «И как погляжу, понятно почему. Видимо, гораздо важнее приодеться по последней моде, чем с долгами справиться». «Да что вы такое говорите, Барретт? Вам ли меня не знать?» В конец озадачиваюсь я, в самом деле не понимая его странных упреков. Хочу узнать, в чем причина неблагоприятного настроения, обычно доброго и понимающего старика, но отвлекаюсь на маму. Не в силах больше удерживать себя на ногах, она пошатывается и ударяется плечом об дверной косяк. «Ой!» – стонет она, и я тут же подлетаю к ней и придерживаю за талию. «Мам, вернись в квартиру, тебе нужно проспаться». Я сама переговорю с Барретом. «Да, хорошо», — без возражений соглашается она. «Тебя довести? «Нет, не надо, сама справлюсь». Я открываю входную дверь, пропускаю маму внутрь и на всякий случай смотрю ей вслед до момента, когда она благополучно приземляется на диван к Филиппу. Он намеревается что-то ляпнуть, но я резко захлопываю дверь и возвращаю все свое внимание к арендодателю. «Так что случилось, Баррет? Я же совсем недавно вернула вам немалую сумму долга и думала, этих денег будет достаточно, чтобы убедить вас, что рано или поздно я смогу вернуть вам все до конца. Вы же знаете мою ситуацию. Я одна содержу всю семью. Я просто физически не успеваю зарабатывать на все долги сразу. А эти вещи, поверьте, их не я купила, не я. Это не важно, Николь. Я всегда входил в твое нелегкое положение. Но у всего есть свой предел». «Больше терпеть я этого не намерен». «Но как же так? Вы не можете просто взять и выбросить нас на улицу. Мы живем здесь уже много лет. Куда мы, по-вашему, пойдем?» Ужасаюсь я, пока еще не до конца осмысливая происходящее. «Не делай из меня злодея, девочка. Я не выбрасываю вас из дома без причины. Вы не платите, долги практически не уменьшаются, а мне надоели эти проблемы. Деньги всем нужны, и я не исключение» поэтому либо ты находишь способ вернуть мне всю сумму разом до конца месяца, либо вы здесь больше не живете», – безапелляционно заявляет Баррет. «К концу месяца? Но это же меньше, чем через две недели. Я не смогу заработать необходимую сумму за столь короткий срок. Меня это не волнует. Где и как достать всю сумму – дело твое. Но если денег в назначенный день не будет, можете всей семьей попрощаться с домом». И это мое последнее слово. Чеканит мужчина и направляется к лестнице, чтобы уйти. Однако напоследок оборачивается и с неким прорывающимся сквозь суровый тон сочувствием добавляет. Мне в самом деле очень жаль, Ники, но по-другому никак, и надеюсь, ты не будешь держать на меня зла. Мистер Барт удаляется, а я чувствую, как безнадежность ситуации тяжким грузом наваливается на мои плечи так и продолжаю неподвижно стоять, прислонившись спиной к двери. Что теперь делать? Где найти деньги так быстро? За две недели в Атриуме будет хорошо, если я смогу наскрести одну треть задолженных Барретту денег. Но где достать недостающий остаток? Ценных вещей у меня, разумеется, нет. Продавать мне нечего, только если сдать в ломбард недавно купленный Филиппом музыкальный центр, что я непременно и сделаю, но этого все равно мало очень мало. Одолжить? Единственный человек, у кого я могу попросить такую крупную сумму денег, это Эмилия, ведь быть в долгу у Марка еще и в финансовом плане – это полный трындец. Но что же я за дерьмовым человеком таким буду, если стану просить у подруги в долг, параллельно продолжая бесстыдно ее обманывать? Все верно, я даже не человеком буду, а настоящим мерзким чудовищем. Но иного выбора у меня не остается. Кроме нее, у меня нет других вариантов достать всю сумму денег для Барретта. А я не могу допустить, чтобы мы потеряли нашу квартиру, в каком бы ужасном состоянии она ни была. Нам некуда будет идти, и придется скитаться по улицам Энглуда до тех пор, пока не удастся снять новое место, что с двумя заядлыми алкоголиками будет сделать практически невозможно». Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, я собираю мысли в кучу, пытаясь окончательно не развалиться морально прямо в этом грязном сыром подъезде. Порываюсь поднять кульки с обновками с пола, но меня останавливает внезапная вибрация телефона в одном из пакетов. Шустро роюсь, нахожу среди вещей свой старенький iPhone и читаю новое входящее сообщение. «Двери моего дома всегда открыты для тебя, Лина». Всего одно предложение, и внутри меня будто дамбу прорывает, что вмиг сметает все целое душевное онемение тремя четкими, острыми, всепоглощающими нутро эмоциями, страхом, злостью и ненавистью. От их мощности я чуть ли не разламываю пополам смартфон в своих руках. Значит, это он. Вынудить Барретта лишить нас квартиры – его рук дело. Ну, конечно. Как же я сразу этого не поняла. Неплохо придумано, Харт, да только у тебя ничего не выйдет. Единственный способ, каким ты сможешь заставить меня хоть когда-нибудь войти в твой роскошный пентхаус, это вперед ногами.